Письмо 37-е. Скрытое пророчество. 8 мая 1915 года. Если бы вас было не так легко напугать, если бы вы не выходили так быстро из пассивного состояния, в котором только вы и можете воспринимать мои слова, если бы любой, даже самый легкий шок, не возвращал вас сразу же к вашему нормальному объективному сознанию, то я еще вчера... Рассказал бы вам о гибели Лузитании, а не ограничился бы одними намеками на эту катастрофу. Вы прекращаете писать сразу же, как только ваш мозг начинает работать. Это вполне естественно, но, как видите, это ограничивает мою возможность передавать вам определенные сведения. Мы были рядом в тот момент, когда судно тонуло. Нас было несколько, включая того, кого мы называем «прекрасным существом». Будьте мужественны. Это единственный совет, который я могу дать вам сейчас, да могу еще разве что посоветовать вам пока оставаться в Америке. Ту пользу, которую вы могли бы принести в Англии сейчас, перевешивает одно обстоятельство, которое станет вам понятным еще до середины августа. 14 августа это предсказание подтвердилось самым невероятным образом примечание автора. Если вы заглянете в то письмо, в котором я рассказывал вам о великом существе мысли, проходившем вдоль немецкой линии обороны и внушавшем тем, кто в состоянии был его понять, мысль о безнадежности их дела, то вы увидите, что в нем я призывал вас следить за последствиями. Так вот, эти отчаянные и безрассудные атаки, предпринимаемые немецкой нации во всех направлениях, и есть Следствие данного события. 15 мая. Очень важная дата. Дата принятия Германии ноты Соединенных Штатов по поводу потопления Лузитании, а также демонстраций в Италии, предопределивших вступление этой страны в войну. Примечание автора. Нет, сверх этого я вам больше ничего не скажу. Силы добра одержат победу, Скоро до вас дойдут тревожные новости из Европы, но что бы ни случилось, сохраняйте спокойствие. Мы делали и делаем все, что в наших силах. Спасибо вам за то, что вы сделали для моего друга и ученика, но вы можете сделать для нас еще кое-что. Есть много такого, чего вы не понимаете, но что понятно нам. Путь посвящения – тернист для всех. Любите друг друга. Вы идущие этим путем. Это облегчает дорогу.